Глава шестая. Выход из тупика. Давыдов подошел к окну и выглянул на улицу. За последние двадцать четыре часа ничего не изменилось. Серый туман плескался на соседних улицах, клубился в подворотнях, дымился из распахнутых окон дома напротив. Черная опухоль с раскинутыми в разные стороны жгутами оседлала крышу торгового центра, продавив ее. Спора пульсировала. Жгуты вибрировали, словно насосы, вбирая в себя материю из окружающего пространства, которую они перерабатывали и выпускали наружу в виде серого тумана. Выбраться из города не получилось. Они носились по улицам, ища выход, и сами не заметили, как оказались заперты на пятачке, куда еще не дотянулся серый туман. отрезанная от остального города и от собственного катера Они потеряли возможность вернуться на борт ястреба пустоты. Застряли в проклятом городе, как последние неудачники. Все попытки связаться по разгоннику с кораблем не увенчались успехом. Да даже если бы удалось восстановить связь, что они могли сделать? Призвать ястреб пустоты на помощь? Громоздкий корабль не сможет совершить посадку, ничего не разрушив. Слишком тесные улицы, слишком высокие дома. Да и к черту разрушения! От города и так почти ничего не осталось. Но какими бы ни были профессионалами его пилоты, они не смогут опустить корабль, не вляпавшись в серый туман. Илья не знал, какой эффект произведет на них контакт с серым туманом, но рисковать не хотел. К тому же черные споры могут атаковать жгутами их посудину. А эти твари опасные. Они запросто пробивали бетонные стены, Корежили машины, железные конструкции транспортных магистралей сминали, как картонные макеты. Илья не хотел проверять, выдержит ли их корабль прямое столкновение с чужаками. Илья пробовал подсоединиться к городскому информаторию, чьи электронные сети опутывали весь город. При его помощи он собирался вызвать секторальный патруль. Пусть разбираются с черными кораблями и спорами. Это их прямая обязанность. Хотя он не сомневался, что их уже вызвали, но роль безучастного наблюдателя вызывала у него отвращение. У него ничего не получилось. Информаторий продолжал функционировать, но Илья, сколько ни бился, не мог получить к нему доступ. Продвижение серого тумана замедлилось. Хорошая новость. Они видели, как он разъедал людей, словно кислота. Им не улыбалось оказаться переваренными этой инопланетной дрянью. Но и выбраться за пределы перекрестка они не могли. Туман был повсюду. Они планомерно исследовали все подступы к перекрестку, заглядывали в каждую улочку и тупик, пробовали пройти через дворы, но все напрасно. Серый туман растворил город в себе, оставив одну маленькую лакуну чистого пространства, где и застряли донники вместе с танком. На третьем этаже дома с большими башенными часами они нашли брошенную квартиру. Хозяева застряли где-то в городе и, вероятно, сгинули в тумане. Но дом был обитаем. Не все сбежали, как только черные споры упали на город. Нашлись и такие, кто забаррикадировался в квартирах, полагая, что дома и родные стены помогают. Им повезло, что серый туман не добрался до них. Но это лишь вопрос времени. Илье было жалко этих глупых, испуганных людишек, которые заперлись в четырех стенах в надежде пересидеть опасность. Нельзя их тут бросать, но и тащить их через весь город с собой — утопическая идея. И сами не дойдут, и людей погубит Илья поделился своими соображениями с друзьями. Мнения разделились. Карен Серое Ухо сказал, что «местные сделали свой выбор, и они не могут им помешать погибнуть». Фома Бродник засомневался, что у них получится вывести гражданских из города целыми и невредимыми. Они сами пока не знали, куда им идти. Сэм Круп поддержал Илью. Нельзя бросать людей. Не по-человечески это. Последнее слово осталось за танком, и он неожиданно встал на сторону Давыдова. После непродолжительных споров они приняли решение. Илья с кореном «Серое ухо» обойдут подъезд и соберут всех гражданских. В это время танк с Сэмом Крупом отправится на разведку. Им предстояло обследовать территорию и узнать, насколько сильно продвинулся серый туман. Быть может, образовались просветы, сквозь которые они смогут выйти из ловушки. Они решили патрулировать перекресток каждые два часа. Нельзя пропустить момент образования слепых пятен. Танк с Сэмом Крупом ушли. Илья с коряном «Серое ухо» отправились на поиски живых душ. Фома Бронник остался сторожить базу на случай, если придут мародеры. Первое, что почувствовал Илья, выйдя на лестничную площадку, — это жара. Температура повысилась на несколько градусов по сравнению с предыдущим днем. И это несмотря на то, что наступила ночь, и воздух, по идее, должен остыть. Это наблюдение Илье не понравилось. Можно было не сомневаться, что повышение температуры связано с деятельностью черных спор. Эти инопланетные твари подогревали атмосферу в городе. Если температура и дальше будет повышаться, то можно не беспокоиться о сером тумане. Они раньше заживо сварятся, серый туман не успеет до них доползти. Вареные донники — новое блюдо в ресторане Ричмонда. Надо найти способ выбраться отсюда, пока еще не поздно. Они приступили к поквартирному обходу. Первые три квартиры оказались пусты. В четвертой их встретили отборный бранью из-за закрытой двери. Мужик, судя по голосу, заливал страх от вторжения чужаков горячительными напитками, поэтому даже не понял, кто к нему пришел и зачем. В следующей квартире им открыла молодая русоволосая женщина с позолоченным обручем на голове. Утром ее муж ушел на работу, так и не вернулся. А когда началось вторжение, она побоялась выйти на улицу. Отнадо с маленьким ребенком среди уличного хаоса. Она в окно наблюдала за тем, как распространяется серый туман, пожирая все на своем пути. Ей было страшно, и она с ужасом ждала, когда туман доберется до них, понимая, что бессильно перед необъяснимой угрозой и не может спасти сына. Девушку звали Ясмин. Илья постарался ее успокоить — Сказал, что берут ее с ребенком под свою защиту и выведут их из этого кошмара. Правда, он не имел представления, как они будут выбираться из ловушки, но не сомневался, что выход из тупика есть, и его задача — вселить надежду в эту отчаявшуюся девушку. В трех последующих квартирах они обнаружили двух кошек, тут же отпущенных на волю, мальчишку семи лет, ждущего родителей с работы, и дряхлую старушку в инвалидном кресле. Мальчишку они забрали с собой, а старуху оставили в квартире. Она не понимала, что происходит вокруг, думала, что ей пятнадцать лет, и она отдыхает на ферме у бабушки в Пылевой бухте, о чем не применило сообщить шаловливым мальчишкам, которые пришли звать ее играть в поющих гротах. В роли шаловливых мальчишек выступали Илья Давыдов и Карен Серое Ухо. Старушке они ничем не могли помочь. В инвалидном кресле против серого тумана и черных жгутов — утопия. Если они потащат ее за собой, то и ее погубит и себя вместе с ней. А в их группе уже двое детей. С тяжелым сердцем они оставили ее одну в квартире. Больше в доме никого не было. Они вернулись к себе. — За время вашего отсутствия ничего серьезного не произошло, — доложил Фома Бродник, поднявшись из кресла. «Где вы ходили так долго? Жрать хочется. Долго мы еще будем тут торчать?» Тут он заметил ясмин, к ногам которой жались двое мальчишек, и умолк. Заранее заготовленная гневная отповедь застряла у него в горле. Фома застыл, как соляной столб. Видно, понравилась ему девушка. Илья запер дверь и подошел к окну. «Танк не возвращался?» «Нет, пока», — рассеянно ответил Фома Бродник серый туман за окном казалось столгуще.Ч пятачок перед домом выглядел лобным местом, на котором их всех скоро казнят. Илья вспомнил тот первый день в новом мире, когда он очнулся в теле имрана кровавого, приговоренного к смерти через гильотинирование. Какой ужас он испытал, когда осознал, что через несколько дней ему отрубят голову. Он не понимал, почему так получилось, как так вышло, За что ему все это? В чем он провинился? Вернулось давно забытое чувство обреченности. Неужели он выбрался из-под ножа тогда, ради того, чтобы быть сожранным серым туманом? Верить в это он отказывался. Внезапно Илье показалось, что в подворотне напротив кто-то есть. Прямо там, в сером тумане, кто-то шевелился, словно косяк рыбы ходил в грязном озере. Но как он не вглядывался... Не сумел ничего рассмотреть. Может, ему показалось? Обдумать это он не успел. Входная дверь хлопнула, и раздался зычный голос танка. — Мы нашли дорогу!